Глава 14. Держите свою струю под контролем. Давайте теперь поговорим о том, что надо признать, часто нас беспокоит об урологических проблемах. Прежние походы в туалет не заставляли вас задумываться, как это происходит, потому что процесс был быстрый и безболезненный, и вдруг они становятся причиной беспокойства. Но мы часто не хотим признаваться в этом даже самому себе. Почему-то урологические проблемы, как и сексуальные, тоже вызывают у нас чувство смущения и нежелания о них говорить. Знаете ли вы, что миллионы людей молча страдают от проблем нижнего этажа? Но прервать молчание и есть первый шаг к получению помощи и разрешению помощи. унизительного, по вашему мнению, положение. Кстати, вполне поправимово. Чем старше мы становимся, тем чаще становятся походы в туалет, чтобы опорожнить мочевой пузырь, потому что он с годами тоже изнашивается, как и прочие органы. Постепенно стенки его теряют эластичность, и они не могут уже удерживать большое количество жидкости. Частые позывы является обычным признаком возраста. Но неконтролируемое недержание мочи совсем другое дело. Недержание достигает примерно 200 миллионов взрослых в мире каждый день. Но факт, который вызывает беспокойство, каждый из 10 человек на земном шаре, страдающий недержанием мочи, старше 65 лет. И это, конечно же, может отравить жизнь. Так не должно быть, и я постараюсь помочь вам избежать такой неприятной, мягко говоря, проблемы, которая подстерегает нас с возрастом. И чтобы предотвратить или остановить недержание мочи и другие урологические проблемы, я вам дам советы. Но сначала я хочу, чтобы вы имели основное представление о том, Что такое урологическая система?